«Буду ждать», — сказал он. «Ладно, не буду тебе мешать». Спать он лег уже во втором часу ночи, разбирался в тонкостях сетевой структуры мира. Долго лежал, думая о предстоящем возвращении в Ростов. Потом попытался войти в сновидение. Однако удержать внимание на вхождение в сновидение не удалось. И вскоре Максим уже крепко спал. Ему снилось Черное море. Максим смотрел на сверкающую в лучах солнца воду и думал о том, что ему снова удалось сюда выбраться. Захотел искупаться, оглянулся, ища пляжную кабинку, надо было переодеться. И тут же кто-то взял его за руку. «Оксана», — обрадовался он, увидев дедушку, — «а я и не знал, что ты приехала. Борис тоже здесь?» «Это сон, Максим». Оксана крепко сжала его ладони. «Просто сон. Вспомни, я обещал найти тебя в сновидении». На какой-то миг у Максима возникло странное чувство неуверенности. Он медленно огляделся и тут же осознание начало брать вверх. «Привет снова», – весело сказала Оксана. «Странно, что люди не умеют сновидеть. Ведь это так просто». «Для кого как?» – отозвался Максим. «У меня пока с этим проблемы». «Не переживай», – улыбнулась девушка. Максим отметил, насколько она хороша. «Хочешь, покажу тебе одно очень красивое место?» «Пошли». Не дожидаясь ответа, Оксана потянула его за собой. Море и песчаный пляж расплылись и исчезли, чтобы спустя считанные мгновения смениться великолепным горным пейзажем. Максим внимательно осмотрелся. Они стояли на краю обрыва. Оксана все так же крепко сжимала его руку. Они стояли на краю обрыва. Оксана все так же крепко сжимала его руку. Максим уже понимал, что это помогает ему сохранять осознание. Внизу простиралась горная долина, густо поросшая лесом. Выглядело все удивительно живописно. Только теперь Максим понял, что уже видел это место на одной из картин Оксаны. А позади, буквально в пяти шагах, возвышался средневековый замок. Он словно вырастал из горного склона. И повсюду здесь росли розы. Красные, розовые, большие и маленькие. Замок буквально утопал в розах. Между ними оставались лишь узенькие, выложенные камнями дорожки. «Это замок роз», — сказала Оксана. «Я бываю здесь почти каждую ночь. Красиво, правда?» «Красиво», — согласился Максим, оглядывая замок. «А кто его построил?» Максим, мы в сновидении. А здесь ничего не строит. Как минимум, так как в внешнем мире. Этот замок творение рады. Оригинал находится в Грузии. Ради он очень понравился, и она создала его в сновидении. Разумеется, изменив кое-что на свой вкус. И это дает какую-то пользу? Это дает опыт. При желании в таком мире можно даже жить, разумеется, если довести его до ума. Но ты же сама сказала, что это просто сон. Да, это сон, согласилась Оксана. А рада ведьма, лучшая из всех, кого я знаю А для ведьмы нет ничего невозможного Вспомни, люди говорят, что наш мир создан Богом Я иногда думаю, что Бог отличный сновидящий Оксана засмеялась, и ее смех звучал удивительно гулко Сновидящие могут создавать свои миры Вспомни, ты же читал об этом у Кастанеды Теперь ты видишь один из таких миров Он еще не до конца оформлен Но это только вопрос времени Но он ведь не настоящий «Просто ты привык считать настоящим свой мир», – парировала Оксана. «Ты владеешь только им, тогда как рада им больше не ограничена. Когда-нибудь и я научусь всем этим штучкам. Хочешь полетать?» «Здесь?» – Максим с опаской посмотрел вниз. «Ну а где же еще?» «Ты увидишь, насколько это здорово», – не дожидаясь согласия девушка решительно потянула его за собой. В душе проскользнул холодок страха. Оттолкнувшись от обрыва, Максим скользнул вниз. Пару секунд спустя страх сменился восторгом. До того это было здорово. Максим засмеялся, встретился взглядом с Оксаной и почувствовал себя по-настоящему счастливым. Остаток сновидения почти стерся из его памяти. Максим помнил, как летали они над долиной, как касались ладонями крон деревьев. Потом кружились, взявшись за руки и глядя в глаза друг другу. Затем все исчезло. Это произошло тогда, когда он обнял Оксану и попытался ее поцеловать. В конце сентября Максим почувствовал, что готов к возвращению в Ростов. Борис не возражал. Эти месяцы не прошли для тебя даром, сказал он. Ты стал гораздо сильнее. Конечно, дамага тебе еще далеко, но ты уже необычный обыватель. Твоя картина мира пусть немного, но изменилась. Ну а дальше начнешь собирать свою группу, как мы и говорили. Разговор о собственной группе состоялся у них с Борисом около недели назад. Все началось с вопроса Максима о том, не скучно ли Борису и другим членам его группы возиться с ним и Оксаной. «Ведь как ни крути, а уровень знаний здесь просто несопоставим». «Твоя ошибка в том, что ты все еще продолжаешь оценивать отношения людей с точки зрения морали», – ответил Борис. «Безусловно. Мораль важна. Но в случае с магами она не является определяющей. Например, ты можешь решить, что я обучал тебя, проявляя какое-то благородство или еще бог знает что».